Среди тех, кто бурил землю на строительной площадке, тоже были разногласия. Мастер все еще находился дома, напичканный лекарствами, и приходил в себя от нервного потрясения, вызванного непосредственным участием в зацементировании убитой женщины. Поэтому парадом командовал Барни. «Понимаете, там была эта рука», — объяснил он сержанту, которому поручили раскопки. — С какой стороны? — С правой, — ответил Барни. — Тогда мы начнем копать с левой. Так мы не отсечем руку, если она торчит. Они начали копать с левой стороны и отсекли главный электрический кабель, ведущий к столовой. — Забудьте про эту чертову руку! Копайте справа, и да поможет нам Бог! Не перережьте бабу напополам, и ладно! Они начали копать справа, И на глубине в три метра наткнулись на скалу. Ну, теперь мы век проволандаемся», — заметил Барни. И кто бы мог подумать, что там эти камни? Кто бы мог подумать, что какой-то придурок заложит свою благоверную фундамент нового корпуса училища, где он сам работает. Просто ужас какой-то, сказал Барни. Тем временем сотрудники училища, как водится, разделились на фракции. Питер Брейнтри возглавлял фракцию защитников Уилта. К ним присоединились новые левые на том основании, что любой человек, конфликтующий с легавыми, обязательно прав. Майор Милфилд отреагировал соответствующим образом и возглавил правых, выступавших против Уилта, по той причине, что для них автоматически предполагалось, человек, снискавший поддержку левых, обязательно не прав. И, кроме того, полиция знает, что делает. Вопрос был поднят на профсоюзном собрании, созванном для обсуждения ежегодных требований повышения зарплаты. Майор Милфилд выступил с предложением о поддержке профсоюзом компании за введение смертной казни. Билл Трент предложил выразить солидарность брату Уилту. Питер Брейнтри предложил организовать фонд помощи Уилту в уплате адвокатских гонораров. Доктор Ломакс, начальник коммерческого отделения, возразил, заявив, что, расчленив свою жену, Уилт покрыл позором всех представителей профессии. Брейнтри заметил, что Уилт никого не расчленял, и что даже полиция такого не утверждает, и что есть такая вещь, как закон, преследующий за клевету. Доктор Ломакс снял свое замечание. По мнению майора Милфилда... Были все основания считать, что Уилл убил свою жену, и что, между прочим, в России нет закона о неприкосновенности личности. Билл Тренс сказал, что там нет и смертной казни, майор Милфилд сказал чушь. В конце концов, с перевесом в один голос, прошло предложение майора Милфилда о введении казни через повешение. Предложение же Брейнтри и Новых Левых было отвергнуто, и собрание перешло к обсуждению вопроса о повышении зарплаты на 45%, чтобы преподаватели технических учебных заведений могли соответствовать своей сравнительно почетной профессии. После собрания Питер Брейнтри направился в полицейский участок узнать, не нужно ли чего Уилту. «Не могу ли я его видеть?» — спросил он сидящего за столом сержанта. «Боюсь, что нет, сэр», — ответил сержант. Мистер Уилд все еще помогает нам в расследовании. Может быть, я могу ему что-нибудь передать? Может, ему нужно что-нибудь? У мистера Уилта есть все, сказал сержант, думая про себя, что больше всего Уилд нуждается в том, чтобы ему проверили голову. А разве ему не нужен адвокат? Когда мистер Уилд потребует адвоката, он у него будет, сказал сержант. Могу вас уверить, что до сих пор он ничего подобного не требовал. И действительно, Уилд не требовал. Получив, наконец, возможность три часа поспать, он вышел из камеры в полдень, плотно позавтракал в столовой полицейского участка, потом, потрепанный и небритый, вернулся в комнату для допросов. Чувство нереальности всего происходящего только усилилось. — Давай, Генри, — сказал инспектор Флинн, снижая на октаву официально номенклатурный тон в надежде найти отклик в душе Уилта. Поговорим о пятнах крови. — Какой крови? — переспросил Генри, оглядывая стерильно чистую комнату. — Пятнах крови на стенах ванной комнаты в доме Принкшимов, а крови на лестнице. — Как она туда попала, по-твоему? Есть какая-нибудь идея по этому поводу? Никакой, ответил Уилд. Могу только предположить, что у кого-то текла кровь. Правильно, согласился инспектор. А у кого? Откуда я знаю, сказал Уилд. Да? А что мы нашли, вы знаете? Уилд покачал головой. А если подумать? Не знаю, ответил Уилд. Пятна крови на серых брюках в вашем шкафу, сказал инспектор. «Пятна крови, Генри, пятна крови!» «И что тут удивительного?» — ответил Уилл. «Я хочу сказать, что если поискать хорошенько, у любого в шкафу найдется какая-нибудь одежда с пятнами крови. Дело в том, что на той вечеринке я был не в серых брюках, а в голубых джинсах». «На вас были голубые джинсы? Вы уверены?» Да. «Значит, между пятнами крови на стенах ванной комнаты и пятнах крови на ваших серых брюках нет ничего общего?» «Инспектор», — сказал Уилд, — «меньше всего я собираюсь учить вас вашему ремеслу». «Но ведь у вас же есть технический отдел, занимающийся анализом пятен крови, поэтому я предлагаю вам попросить их использовать имеющиеся технические средства и...» «Уилд», — сказал инспектор. — Уилд, когда мне понадобится твой совет, как вести расследование, я не только попрошу об этом. Я уйду в отставку. — Ну и что? — спросил Уилд. — Что, ну и что? Совпали пятна? — Пятна крови совпали? — инспектор мрачно смотрел на него. — А если я скажу, что совпали? — спросил он. — Куда уж мне с ними спорить, — пожал плечами Уилт. — Если говорят, что совпадают, значит, совпадают. — Не совпадают, — сказал инспектор Флинт. — Но это ничего не доказывает, — добавил он, не давая Уилту прочувствовать удовлетворение по этому поводу. — Абсолютно ничего. Три человека отсутствуют. Миссис Уилд покоится на дне шахты. Нет, помолчите, Уилд, не повторяйте все снова. Затем доктор Прингшейм и миссис Бля Прингшейм. Вот это мне нравится, — сказал Уилт одобрительно. — Определенно нравится. Что именно? Миссис Бля Прингшейм. Это здорово. Однажды, Уилт, — тихо сказал инспектор, — ты зайдешь слишком далеко. — В смысле терпения? спросил Уилт. Инспектор кивнул и закурил. «Знаете, инспектор», — сказал Уилд, чувствуя, что он владеет ситуацией, «вы слишком много курите, это вредно». «Вы должны попытаться, Уилд, сказал инспектор, — «за двадцать пять лет службы». «Я ни разу не ударил подследственного». «Но может случиться, когда даже при самой большой силе воли...» Он встал и вышел из комнаты. Уилд откинулся на стуле и посмотрел на флуоресцентную лампу, только бы она перестала жужжать, от начинала действовать ему на нервы. В проливе Ил умение Гаскила читать карты подвело его и оказалось, что они вовсе не в проливе Фен или Лягушачьем Плесе. Ситуация тоже начинала действовать всем на нервы. Попытки Гаскила... Починить двигатели имели прямо противоположный эффект. Машинное отделение оказалось залито горючим, а на палубе было скользко и стало опасно ходить. — Господи, Джи, по твоему виду можно подумать, что мы на нефтяной скважине, черт бы ее побрал, — сказала Салли. — Все из-за этого блядского шланга для горючего, — ответил Гаскил. У меня никак не получалось насадить его обратно. «Зачем же тогда заводить двигатель?» «Чтобы посмотреть, не забит ли он. Ну, посмотрел. И что же теперь делать?» «Сидеть здесь, пока еда не кончится? Придется тебе что-нибудь придумать. Почему мне? Могла бы и ты пошевелить мозгами. Если бы ты хоть немного был мужчиной...» «Дерьмо!» — сказал Гаскел. «Послушайте только эту эмансипированную даму!» «Стоит чему-нибудь случиться, так я сразу должен быть мужчиной. А ты что же? Ты ведь и мужик, и баба одновременно. Идея была твоя, ты крутись, и не проси меня быть настоящим мужчиной. Я уж забыл, как...» «Нужно придумать, как позвать на помощь», — сказала Салли. «Конечно. Давай забирайся наверх и устраивай себе там гнездо. Сумеешь насладиться камышами до отвала» салли залезла на крышу каюты и оглядела горизонт он находился на расстоянии десяти метров и был сплошь из камыша там вдалеке что то похожее на шпиль церкви сказала она гаскел взглянул тоже и правда церковные шпили что если мы подадим сигнал светом или еще чем нибудь кто нибудь может нас заметить великолепно в таком оживленном месте как церковный шпиль Наверняка полно народу, ожидающего наших световых сигналов. «Может, — Может, что-нибудь зажечь? — предложила Салли. — Кто-нибудь заметит дым и с ума сошла. — Давай, начинай что-нибудь жечь. С этим горючим вокруг, не сомневайся, они будут иметь зрелище. Наконец взорвавшиеся катер и трупы. Можно наполнить канистру горючим, перебросить ее за борт и потом поджечь. И заодно все камыши. «Чего, черт возьми, тебе хочется сжечь все к чертовой матери?» «Джи, детка, ты просто не хочешь помочь?» «Я пользуюсь мозгами по назначению, вот и все», — сказал Гаскелл. «Еще парочка подобных идей, и мы окажемся в куда худшем положении, чем сейчас». «Не понимаю, почему», — сказала Салли. «Я тебе скажу, почему», — сказал Гаскелл потому что ты сперла этот ебаный катер. Вот почему. Я не сперла. Я это, ты скажешь, легавым. Вот так скажешь, и все. Только начни поджигать камыши, как они будут тут, как тут, со своими вопросами. Например, чей это катер, и как вы оказались на чужом катере, и все такое. Поэтому надо выбираться отсюда без лишней рекламы. Начался дождь. Дождя нам и не хватало, пробурчал Гаскил. Салли спустилась в каюту, где Ева наводила порядок после обеда. Боже мой, Джи совершенно беспомощен. Сначала он сажает нас на мель, неизвестно где. Затем он затрахивает двигатель, причем окончательно. А теперь он заявляет, что не знает, что делать. Почему он не пойдет и не позовет на помощь, спросила Ева. Как, вплавь? Джи так далеко не доплывет, даже если от этого будет зависеть его жизнь. «Он может взять надувной матрац и выгрести на открытое место», — заметила Ева. «Не обязательно плыть». «Надувной матрац?» «Ты сказала надувной матрац?» «Какой надувной матрац?» «Там в шкафу вместе со спасательными жилетами. Если его надуть, и... «Радость моя, ты у нас самая практичная», — обрадовалась Салли и бросилась наружу. «Джи, Ева придумала, как ты можешь отправиться за помощью». «В шкафу есть надувной матрац, там, где спасательные жилеты». Она порылась в шкафу и вытащила надувной матрац. «Если ты воображаешь, что я отправлюсь куда-либо на этой чертовой штуке, ты не в своем уме», — отказался Гаскил. «Чем он тебе не нравится? Ты когда-нибудь пыталась управлять такой штукой? С ним еле справишься и в солнечную безветренную погоду, а в такую, как сегодня, меня просто занесет в камыши». И, кроме того, мне дождь очки заливает. — Ладно, подождем, пока кончится ветер. Хоть знаем теперь, как отсюда выбраться. Она опять спустилась в каюту и закрыла дверь. Было слышно, как Гаскел ходит по вокруг двигателя и звякает гаечным ключом. — Хоть бы как-то завести мотор. — Мужчины, — сказала Салли презрительно, — претендуют на звание сильного пола. Но, как дело доходит до беды, вся надежда... На нас, женщин. Генри тоже непрактичный, поддержала Ева. Разве что может заменить предохранитель. Надеюсь, он обо мне не беспокоится. Он вовсю развлекается, предположила Салли. Только не Генри. Он и не знает, как это делается. Он, наверное, пользует Джуди. Ева покачала головой. Он был попросту пьян, вот и все. Он никогда ничего подобного не делал. Ты-то откуда знаешь? Он же мой муж? Муж? Как же? Он тебя просто использовал для того, чтобы мыть посуду, готовить и убирать за ним. Что он тебе дал? Ну скажи, что? Ева пожала плечами, запутавшись в собственных мыслях. Ничего особенного Генри ей не дал, во всяком случае, такого, о чем бы можно было сказать словами. Я нужна ему, наконец сказала она. Значит, ты ему нужна. А тебе это нужно? Все это риторика женского феодализма. Ты спасаешь чью-то жизнь, и еще должна быть благодарной за то, что тебе это позволили. Забудь Генри, он пустое место. Ева ощетинилась. Может, Генри и не очень, но она не любила, когда его оскорбляли. Гаскел тоже не подарок, заявила она и отправилась на кухню. За ее спиной Салли разлеглась на койке и раскрыла плейбой на центральном развороте. «У Гаскила есть хлеб», — сказала она. «Хлеб? Деньги, солнышко, зелененькие. То, что заставляет мир вертеться кабаретообразно. Ты же не думаешь, что я вышла за него замуж из-за его внешности? О, нет, я нюхом чувствую миллион и уж мимо себя не пропущу. Я бы никогда не смогла выйти замуж за мужчину из-за денег», — возразила Ева, поджав губы. «Я должна его любить, правда?» «Ты слишком часто ходишь в кино. Ты что, думаешь, Гаскил меня любил?» «Не знаю, наверное», — Салли расхохоталась. «Ева крошка, ну и наивна же ты. Хочешь, я тебе расскажу про Гаскила. «Он помешан на пластике. Он трахнет у шимпанзе, если одеть ее в пластик». «Ну что вы такое говорите?» — удивилась Ева. «Не может такого быть». «Ты что думаешь, я тебя просто так посадила на таблетки?» «Ты тут ходишь в одном бикини, а Гаскил все время пускает слюни. Если бы меня здесь не было, он бы давно уже тебя изнасиловал «Ему бы пришлось нелегко, — сказала Ева. — Я занимаюсь дзюдо. Ну, попытался бы. Все, что в пластике, сводит его с ума. Зачем ему эта кукла, как ты думаешь?» Меня это тоже удивило. «Теперь можешь перестать удивляться», — сказала Салли. «И все-таки я не понимаю, какое это отношение имеет к тому, что вы вышли за него замуж», — спросила Ева. «Хорошо. Я открою тебе маленький секрет. Гаскела направил ко мне...» «Направил?» «Доктор Фриборн». «У Гаскела возникла небольшая проблема, и доктор Фриборн направил его ко мне». Ева смотрела на нее с удивлением. «И что вы должны были делать?» «Я выступала в роли суррогата». «Суррогата?» «Как советник по вопросам секса», — объяснила Салли. «Доктор Фриборн присылал мне клиентов, и я им помогала». «Мне бы такая работа не понравилась», — заметила Ева. «Я терпеть не могу разговаривать с мужчинами о сексе. Вам не было неловко?» «Человек ко всему привыкает. Да есть и худшие способы зарабатывать деньги». Короче, Гаскел обратился ко мне со своей маленькой проблемой, и я помогла ему с ней справиться, причем буквально. Ну и мы поженились. Деловая сделка. К тому же деньги. Вы хотите сказать? Я хочу сказать, что я получила Гаскела, а Гаскел получил пластик. Это такие эластичные взаимоотношения, женитьба, растягивающаяся в обе стороны. Ева с трудом переварила эту информацию. Что-то здесь было не так. — А как прореагировали на это его родители? — спросила она. — В смысле, они знали, что вы ему помогали и все такое? — Знали. Откуда им было знать? Джиз сказал ему, что познакомился со мной в летней школе, и Принкси вытращал свои жадные маленькие глазенки. — Детка, этот... Толстенький коротышка — продолжение своего пениса. Он способен продать все. Рокфеллеровский центр самому Рокфеллеру. Поэтому он меня принял. Но не старушка-мама Прингшейм. Она долго пыхтела и дулась, но этот маленький свиненок стоял на своем. Мы из Джи вернулись в Калифорнию, Джи получил диплом по пластикам, и с той поры мы занимаемся биодеградацией. — Хорошо, что Генри не такой, — сказала Ева. — Я бы не смогла жить с извращенцем. — Да не извращенец он, детка, Джи, просто помешан на пластике. — Но тогда я не знаю, что такое извращенец, — сказала Ева. Ксалли закурила сигару. — Каждый мужик от чего-нибудь заводится, — сказала она. — Ими легко манипулировать, надо только найти слабое место. Уж я-то знаю. — Генри не такой, я бы знала. Вот его и тянет кукле. Этот ты теперь знаешь? Не хочешь же ты сказать, что он хорош в койке? Мы женаты уже двенадцать лет. Естественно, что мы не занимаемся этим так часто, как раньше. У нас столько дел. Этим не дела. И пока ты возишься по дому, что делает Генри? Преподает тех училищ. Он там целый день очень устает. «Ты что же, хочешь сказать, что он не промышляет на стороне?» «Не понимаю», — сказала Ева. «Он свое берет на стороне. Секретарша дает ему прямо на столе». «У него нет секретарши?» «Тогда студенточка какая-нибудь. Трах и отметки лучше. Я-то знаю, все видела. Меня не обманешь, я слишком долго проболталась в этих школах. Я уверена, что Генри никогда...» «Да они все так говорят. Потом раз — и развод». И все, что тебе остается, так это жить в ожидании климакса, подглядывать сквозь жалюзи за соседом и ждать неизвестно кого. — У вас все так ужасно, — сказала Ева, — просто страшно слушать. Так оно и есть, душечка. И надо что-то делать, пока не поздно. Ты должна освободиться от Генри. Разрыв и все поровну. Иначе всю жизнь обречена быть под каблуком у мужчины. Ева села на койку и задумалась о будущем. Получалось, что многого ей ждать не приходилось. Детей теперь уж у них никогда не будет, да и достаточно денег тоже. Они по-прежнему будут жить на Парквию и платить по закладной. И, может, Генри найдет себе кого-нибудь, и что она тогда будет делать? Если и нет, все равно жизнь уходила зря. «Хотелось бы мне знать, что делать», — наконец произнесла она. Салли села и обняла ее за талию. «Почему бы тебе не поехать с нами в ноябре в Штаты?» — спросила она. «Мы бы повеселились». «Нет, что вы, я не могу», — сказала Ева. «Это будет несправедливо по отношению к Генри». Подобные угрызения мало беспокоили инспектора Флинта. Упорство, проявленное Генри на допросах с пристрастием, просто доказывало, что он куда крепче, чем кажется. «Мы допрашиваем его уже 36 часов», — сказал он на собрании отдела по убийствам, которое состоялось в комнате для брифингов в полицейском участке. «И нам не удалось ничего от него узнать. Так что нам предстоит продолжительная и тяжелая работа. И, честно говоря, я сомневаюсь, что нам удастся его расколоть». — Я же говорил, что этот орешек нам не раздолбить, — заметил сержант Яц. Раздолбай! — это ты верное слово нашел, — сказал Флинт. — Значит, нужны вещественные доказательства. Раздались смешки, которые, однако, быстро смолкли. Инспектор Флинт был настроен далеко не юмористически. — Мы можем расколоть его только с помощью улик, неопровержимых улик. Только так мы доведем дело до суда. — Но у нас же есть улики, — заметил сержант Яц. Они на дне. — Примного благодарен, сержант. Сам знаю, где эти улики. Я сейчас говорю об уликах, подтверждающих убийство нескольких человек. Мы знаем, где миссис Уилт, но не знаем, где миссис и мистер Прингшейм. Полагаю, он прикончил всех троих и два других трупа, Он замолчал, открыл лежащее перед ним дело и стал просматривать набросанный Уилтом заметки о роли насилия и распаде семьи. Некоторое время он изучал их, потом покачал головой. — Нет, — пробормотал он, — это немыслимо. — Что немыслимо, сэр? — спросил сержант Ятц. От этого подонка можно всего ожидать. Но инспектор Флинт не прореагировал. Мысль, пришедшая ему в голову, была слишком ужасной. Как я уже сказал, — продолжил он, — нам нужны неопровержимые факты. У нас сейчас только косвенные улики. Мне нужно больше данных относительно Прингшимов, о том, что произошло на этой вечеринке, кто там был и почему. А при той скорости, с которой мы продвигаемся с Уилтом, нам из него ничего не вытянуть. Снелл. Ты отправишься на факультет биохимии в университет и узнаешь, что сможешь о докторе Прингшеме. Узнай, не было ли кого-нибудь из его коллег на вечеринке. Составь список его друзей, узнай, чем он увлекается, есть ли у него подружка, поговори с ними, выясни, есть ли какая-нибудь связь между ним и миссис Уилл, дающая повод для убийства. Джексон, ты поедешь на Росситер Глоув? и постараешься узнать что-либо о миссис Прингшим. Собрание закончилось, и все детективы направились в разные концы города добывать сведения о Прингшимах. Связались даже с американским посольством, чтобы выяснить что-либо об этой чете. Расследование достигло кульминации.